Имидж – внешний вид работников ночного клуба. Как уже было справедливо сказано выше, фирменная униформа является одним из важных элементов позиционирования заведения. Представьте себе ситуацию. Вы подходите к ночному клубу, и первым, с кем вы встречаетесь из обслуживающего персонала – это охранник. На теоретическом занятии, посвященном имиджу, я прошу своих учеников описать, как должен выглядеть идеальный охранник ночного клуба. Каждый говорит по фразе, добавляет по элементу, по штриху. В итоге собирательный образ Секьюрити выглядит примерно следующим образом. Это мужчина 35-40 лет приятной внешности. Он коротко стрижен, гладко выбрит, высок, широкоплечь и заметно мускулист. На его ногах чистые лакированные туфли. Одет он в смокинг, а под его чисто выбритым подбородком красуется элегантный галстук бабочка. В одном ухе телесного цвета гарнитура, посредством которой он общается с коллегами. Он приветлив, культурен, улыбчив. Умеет вести беседу, галантен с дамами и предупредительно вежлив с мужчинами. Ко всем посетителям обращается исключительно на «вы». После того, как гости прошли регламентный для учреждения досмотр, охранник благодарит их за выбор заведения и желает приятного отдыха. Это все в идеале, а на практике чаще происходит все с точностью да наоборот. У входа низкий, худой и сутулый мужчина в сером свитере и невзрачных синих джинсах, безотлагательной стирки. На его ногах неизменные беговые кроссовки известной фирмы. Это его гордость, поскольку они не только фирменные, но и куплены за доллары. Правда, много лет назад. Зато долго живут, братан. На груди бейдж, где фломастером или синей ручкой накорябано неровным почерком. Администратор Сергей. Этот мужчина груб и угловат, как неотесанное бревно. Он отпускает сальные шуточки в сторону девушек демонстративно и подчерк всех называет на «ты». Учит жизни молодых парней, а с ровесниками сразу пытается установить братскую связь. В его лексиконе прочно прописались такие слова, как «беспредел», «шалавы», «братва», «лавы». В прошлом, возможно, спортсмен, какой-нибудь каратист или боксер. Но до мастера спорта не дотянул по множеству веских причин. При желании посетителя узнать тайны его интересной жизни с удовольствием озвучивает основные вехи собственной биографии и наиболее пикантные приключения или инциденты. Он не прочь подраться и при любом удобном случае выставляет это желание на всеобщее обозрение, особенно перед теми, кто заметно слабее. Перед более сильными посетителями пытается присмыкаться или безить, всем своим видом давая понять, что он свой. Вид постоянно угрюмый, работой никогда не доволен, потому что кругом одни дебилы, пьянь, рвань, шваль, да и платят мало, может выпить, как после работы, так и во время или даже вместо нее. Конечно, и первый, и второй типы встречаются довольно редко. Чаще в клубах можно увидеть некий усредненный образ security. Но важно не это. Важно то, что уже на входе в клуб человек получает определенный эмоциональный заряд. И если охрана ближе к первому из описанных типов, то вечер начинается с позитивной ноты. А если не повезет, и на входе человека встретит угрюмый тип в свитере, тогда он отдыха может и не произойти, а посещение заведения выльется в сплошной негатив, за который к тому же уплочено. Далее мы проходим к гардеробу в холодное время года. А после на танцпол. По пути нам попадается администратор, потом официанты. Все работники в фирменной одежде с логотипом заведения. За барной стойкой ловко орудует шейкером бармен. Он тоже одет в лубную униформу. Мы поворачиваемся и смотрим на сцену, где за микшерным пультом фейдерами диджей. А как же должен выглядеть этот человек? Подумайте, прежде чем ответить. Представьте себе эту картину. Вы на танцполе очень хорошего ночного клуба. За вертушками отжигает диджей. И он одет, он одет. Нет, он одет, а не раздет. О диджеях голышах мы поговорим в отдельной главе, а в следующей обсудим диджеев в одежде. Итак, вы представили. А теперь давайте проверим, насколько совпадут ваши представления с тем, тем, что будет рассказано дальше.